Четвертое. «Как вы долго?» — воскликнул пацан. «Мы с Аркадием Борисовичем уже думали, не случилось ли что. Телефон не звонил ни разу. Тетка Марина с мужем все еще спят, и Аркадий Борисович беспокоить их не велел». «Там еще один лифт», — перебил пацана Ильницкий, обессильно опускаясь на песок, в тени от кабины. «Пустой. Если кто и был, ушел народ». «Значит, можно и. «Можно же куда-то уйти?» — обрадовался мальчишка. «Мы немного воды нашли», — сказал я, избегая ответа. «Но как же люди ушли? А воду бросили?» — с сомнением спросил Равин. «Черт их знает!» — сердито отрезал Ницкий. «Пейте по не больше! Эй, постреленок, покрути приемник, вдруг что по поймаешь!» Пацан попил и стал заниматься радио. Но на всех волнах был только белый шум. И иногда что-то потрескивало, один раз громко запищало — Равин возился с бутылкой. Произведено почти четыре года назад, заметил он вдруг. И что из этого следует? ехидно поинтересовался Ильницкий. Просто констатирую. Тут Ильницкий удивил меня. Потянувшись, он сказал: никому конкретно не обращаясь. Я тут роман в журнале читал, летел народ в самолете и прилетел невесть куда. А вот чем кончилось, не помню. Хреново как-то кончилось, по-моему. Там писатель-то французский сочинил. Если бы наш, тогда бы спасались нах. Это вы к чему? Подозрительно спросил пацан. Это я к тому, что неспроста такое придумано. Народ, наверное, давно думал, что будет, если попадешь в какое-то странное и непонятное ни хрена место. Книжки писал. И тут снова зазвонил мобильник. — Да, но, Ахим, это я. Нет, не приду. Сегодня точно не приду. И кто бы мне сказал, приду ли я завтра? А Вин сказал в трубку, не услышал ответа, потряс мобильник, постучал трубкой о стенку кабины и, осознав, что сквозь связь прервалась, дал отбой, после чего устроился в глубине кабинки, закрыл глаза и стал сосредоточенно молиться. Ильницкий поглядел на него внимательно и зло, отвел взгляд. Я вспотел от страха, мы никуда не можем дозвониться, а вот до нас дозваниваются кто не лень. И после звонка я внимательно осмотрел Равина, дышит, грудь вздымается, молится, губы шевелятся. Уф, жив. Однако, не выключить ли мне мобильник от греха подальше? Решено, выключаю. В этот миг я бросил взгляд на тетку Марины и увидел, что она показывает мне язык. Сморгнул, пригляделся. «Нет». Померещилась. Она лежит без движения уже пару часов. Или сколько там прошло времени. Хотелось бы думать, что она в обморок откинулась. Но Ильницкий говорит, что она жмур. А проверять так ли это? Меня не тянет со совершенно. На мгновение мне вдруг представилось, что я тоже умер. Что солнце и песок выпили из меня всю жидкость. И я лежу теперь словно мумия, в том втором лифте. И потом... «Кто-нибудь придет точно так же, как мы, с татуированным славой, и будет трогать нас, обыскивать, а я буду лежать и все чувствовать, не в силах пошевельнуться». В голове замутилось, я прикрыл глаза, а когда открыл их, было темно, достаточно прохладно, а над головой чернело, усыпанное разнокалиберными звездами небо. Вечер. Или ночь. «Проснулся?» — спросил кто-то, услыхав, наверное, как я заворочился. «Это был Ильницкий». Он подал мне бутылку с водой, которая уже заметно поубавилась. Хлебни, спросонья. Спасибо, сказал я, возвращая сосуд. Что нового? Нового? Да вот сейчас пивка холодненького возьмем, и на футбол. Нехорошо шутите, мертвенным голосом заметил Равин. А связи так и нет. Да? Спросил я. Нет. Никуда не дозвониться. Да и там никто больше не звонит, со злобно искал Ильницкий. И радио... Парень крутил, вертел, только шорох стоит. Уснул, так и не поймал ничего. Я на кнопку вызова жал, лифтера опять хотел вызвать. И ведь звенит же, звенит падла где-то. Я уже и на кабину залез, посмотрел, что там. А там... Ни хрена. Аккуратненько так срезаны нах. И все. Чума, мля. Вот мне тут Аркадий Борисович вкручивает про демонов. Мол, это их происки. А вокруг, как... Мы и думали, ад. А где демоны? Мало ли, может я демон, может ты, может вон Борисыч или эти вот <сёк> супруги. При этих словах я машинально поглядел в угол, где загипсованный Анатолий по-прежнему держал голову тетки Марины на коленях. Внешний вид обоих заметно ухудшился и действительно наводил на мысль о демонах. Муж и жена сильно поусохли слегка слегка видоизменились. Так что мне не кстати вспомнились мумии из лифта неподалеку. И хотя мертвичиной не, не пахло, я все одно захотел на воздух. Поднялся, пока еще плохо ориентируюсь в темноте, и тут Ильницкий поймал меня за руку. «Я с тобой». На пацана не наступил, он поперек двери спит, чтобы не закрылась. И хорошо ему. Не понимает, в какую дрянь мы вляпались».